Агата Лав. Водитель моего мужа. Глава первая. Павел. Он снова довел ее до слез. Это происходит почти каждый день. Хотя самих слез не случается, но я научился по одному ее дыханию определять, что она сдерживается и упрямо не дает волю эмоциям. Ольга стесняется то ли меня, то ли своей выдуманной слабости, и делает частые выдохи, чтобы побыстрее прийти в себе. «Павел», — зовет она тихо, наклоняясь к моему водительскому креслу, «У вас есть зарядка?» «Да, конечно». Красный огонек светофора дает время, чтобы подключить провод и принять из ее тонких рук айфон. Только что в него орал ее муж, да так что даже я слышал каждое гнусное оскорбление и ублюдскую усмешку. Я бросаю сотовый на соседнее место и коротко смотрю в зеркало заднего вида, пытаясь зацепить девушку взглядом. Ольга очень красивая, настолько, что перехватывает дыхание, если зазеваться и начать пялиться. Я не видел таких женщин прежде, хотя имел и выбор, и возможности. Но она особенная, даже добавить нечего. «Вы хотели кофе?» Напоминаю я и включаю поворотник, чтобы подрулить к ее любимой лавке. Не надо, я передумала. У нее красные глаза и шалят пальцы после разговора с мужем, поэтому она не хочет выходить из машины, а не передумала. Я схожу, бросаю я. Я бы сам выпил, если вы не против. Спасибо, лата С ванильным сиропом, я быстро. Я выхожу из Ауди и быстрым шагом направляюсь к деревянному киоску. Ольга не из тех клиенток, что воротят нос от персонала и делают вид, что ходят по какой-то другой земле. Она часто угощает меня, протягивая стаканчик с эспресса. Еще так красиво улыбается, скромно и как будто извиняясь за свою воспитанность. Я бы давно ушел с этой дерьмовой работенки, будь она другой. Черт, у меня же целый автопарк. Я перерос водительские погоны еще год назад, когда открыл свой бизнес. Но выхожу на проклятые смены, чтобы иногда получать эспрессо из ее рук. Такая глупость. Обратно в машину я не тороплюсь. Я даже задерживаюсь у скамейки, выпивая свой кофе, чтобы дать ей пару лишних минут наедине. Может, все-таки полегчает. Нельзя все держать в себе. А Ольга явно привыкла терпеть, сцепив зубы до боли. «Быстро не получилось!» Я пожимаю плечами, когда открываю ее дверцу, и вдруг вижу, как она торопливо прячет лицо. «Ничего страшного!» Девушка, не глядя, протягивает ладонь за кофе, а я не решаюсь вложить в нее стаканчик. «Ольга!» Я осторожно зову и проклинаю все на свете, что настоял и остановился у ларька. «Что?» «У вас дрожат руки!» Она издает неопределенный звук и резко притягивает ладони к груди, пряча их под воротом кремового строгого пиджака. Она опускает лицо, и ее правильные черты скрывают каштановые вьющиеся волосы. Впрочем, я и так помню, что у нее синие глубокие глаза и пухлые губы, которые она трогает лишь бесцветным блеском. И я знаю, что она сейчас нервно закусила нижнюю губу и прикрыла глаза. Я успел выучить все ее привычки. «Дайте». Я говорю громче, чтобы разбудить девушку, и вставляю стаканчик в нишу в двери. Что? Это уже судорога. Я на свой страх и риск протягиваю к ней ладони и расцепляю жесткий замок из скрученных пальцев на груди. Девушка дергается всем телом от моего бесцеремонного прикосновения, но следом замирает и завороженно смотрит, как я разжимаю ее пальцы один за другим. Медленно и уверенно. В машине регистратор. Говорит она ослабевшим голосом и переводит взгляд на лобовое стекло, на котором висит двухсторонняя камера. «Я умею его обманывать. Я давно работаю на вашего мужа. Я криво улыбаюсь, хотя внутри скалюсь во всю пасть, потому что чувствую, как разжимается ее пружина. Ей становится легче от моих прикосновений. Я не позволяю себе лишнее, а только мягко перебираю ее ладони в руках, согревая своим теплом» и мне самому становится чертовски хорошо. Теперь можно и кофе. Я киваю ей и выпускаю из рук. Вновь подаю латы. «Вы можете посидеть рядом?» Неожиданно спрашивает она и не решается посмотреть мне в глаза, останавливаясь на вороте белой рубашки. Я молча ныряю в салон и занимаю место рядом с ней. Девушка тут же подвигается к другому окну, словно существует безопасная дистанция, которую надо обязательно сохранить. Но я ловлю ее за локоть, останавливая. Само выходит, как потаенный глубоко-глубоко рефлекс, который вдруг срабатывает и удивляет меня, а ее и вовсе сбивает с толку. «Вы сказали рядом». Я нахожу слова и смотрю в ее сторону, хотя не надеюсь встретить ее взгляд. «Не убегайте». Я глупо шучу, чтобы разрядить обстановку, и откидываюсь на мягкую спинку. Переношу пальцы ниже, возвращаясь к ее нежной ладони, и уверенно переплетаю наши пальцы. Как кофе. Хороший. Она рассеянно кивает и не может отвести глаза от наших рук, которые держатся друг за друга. Такое происходит впервые, и я чувствую ток, который расходится от ее кожи по моей. Аромат ее цветочной воды с нотками востока. Ощущаю ее яркий страх и лютое сомнение, потому что ей сейчас тоже хорошо, и она боится непозволительной реакции своего тела. В конце концов, она поворачивает голову и смотрит мне прямо в глаза, обжигая женским бушующим внутренней силой взглядом. В ней красной строкой идет простой вопрос. «Ты понимаешь, что ты делаешь?» Я киваю.